о чем она с тобой говорила?» — спросила я Сержа в комнате, куда он отправился завершать свой туалет. «Я думаю, Капиталина Степановна, тебе подробно все изложит», — уклонился он от ответа. «Я позвоню, когда вернусь». «Рея забрать?» «Нет», — я отрицательно покачала головой. «Пусть у меня останется живой залог». «Что ты ему наговорила?» — набросилась я на тетушку, Едва за Сержем закрылась дверь. Тетушка как будто не услышала вопроса, она продолжала рассматривать собаку, которая, в свою очередь, стерегла ее, сидя на расстоянии метра. «Она чистоплотная?» — спросила тетя Капа. «Почему с нее течет?» Сосульки на бороде Рея подтаяли, и с них капала на пол. «Вполне чистоплотная. О чем ты говорила с Сержем?» Пса зовут Серж? Нет, Сержем зовут, неважно. О чем ты говорила с Александром, я тебя спрашиваю. Я спросила о его намерениях. Собирается ли он жениться на тебе? Зачем? — простонала я. Зачем ты вмешиваешься в мою жизнь? Кто тебя просил? — Если бы я не вмешивалась в твою жизнь, — парировала тетя ты бы никогда не поступила в институт и не работала бы в приличной клинике. Моня сказал, что заведующий отделением тобой доволен. Это совсем другое. Это моя личная жизнь. Я никогда не вмешиваюсь в твою личную жизнь, то есть непосредственно в интимные отношения. Вмешательством в личную жизнь тетушка считала подглядывание в спальню. Но я вправе выяснить, «Как человек к тебе относится? Не нанесет ли он тебе вреда?» В свое время Анатолий на подобный прямо поставленный вопрос заюлил, как уш на сковородке. «А Серж, то есть Александр, невольно вырвалась у меня, можешь не нервничать, Александр собирается сделать тебе предложение». «Что он собирается?» «Какое еще предложение? Ты его вынудила». — Ничего подобного. Он сказал, что был бы счастлив жениться на тебе, хотя его смущает разница в возрасте. — Расскажи подробнее, слово в слово, что он сказал, — нервно рассмеялась я. — Ему сорок восемь, а тебе двадцать восемь. Теоретически он годится тебе в отце. — Зато практически годится совсем для другого, — буркнула я. — Что он еще сказал? «У него хорошая наследственность», — рассуждала тетушка. «Отец прожил до девяносто трех лет, а его, Александра, родил в шестьдесят. Так что на этот счет можно не волноваться». «Ты расспрашивала о родственниках?» — возмутилась я. «Конечно. Не могу же я отдать тебя, за кого попало. У них в роду не было хронических больных и умалишенных. Зато у нас будут...» — в сердцах воскликнула я. — Ты бы ему еще направление на анализы дала. Диспансеризацию заставила пройти. — Думаешь, согласится? — совершенно серьезно спросила тетушка. — Как я теперь посмотрю ему в лицо? — Обыкновенно, — пожала она плечами. — Ты нас прервала, и я не успела обсудить важный момент. У тебя однокомнатная квартира, у него тоже, у меня двухкомнатная. «Ты выясняла жилищные условия?» — простонала я. «Естественно. Не перебивай меня. Думаю, нужно сделать обмен и съехаться в хорошую квартиру в центре. Я пока в силах и могла бы ухаживать за вашими детьми. Тебе бы не пришлось бросать работу. Жить с моей тетушкой, пока она в здраве, дай бог ей долгих лет, ни за какие ковришки!» От нее собственный сын и невестка сбежали за океан. — Ой, тетя, ну что ты наделала? Какие обмены? Послушай. Мне вдруг пришло в голову, что поток информации мог быть не только односторонним, а с... Александр, он обо мне что-нибудь спрашивал? — Не успел, — честно призналась тетушка. — Кстати, почему он называет тебя кошачьей кличкой? — Ну почему кошачьи?» — вяло отмахнулась я. «По телевидению рекламируют кошачью еду. Как там? кетикет «Впрочем, это ваше дело, как друг друга называть?» Тетя Капа еще некоторое время рассуждала по поводу моей дальнейшей жизни, строила планы и давала мне советы. «Я ее почти не слушала», — молча кивала в ответ. «Ну надо же!» испортить такую малину. Мне хотелось кричать на тетушку, топать ногами, выдать ей по первое число. Ты, тетя Капа, живешь по усвоенному в младших классах моральному кодексу строителя коммунизма, плюс этические нормы тургеневских барышень, это из старших классов. Все, дальше твое развитие не пошло. Ты неустанно из года в год портишь личную жизнь себе и близким, Выставила за порог мужа, потому что он подхватил в санатории болезнь, передающуюся половым путем. Разлучила маму с моим отцом. — Почему не женитесь? — Ах, у вас семья в Сухуми. — На рынке мандаринами торгуете. — Площадь в Москве потребовалась. — Не позволю унижать мою сестру. — Убирайтесь прочь. Мы сами воспитаем ребенка. У вас нет прописки. Я милицию вызову. — Сестричка, не плачь. Его ноги здесь больше не будет, спекулянт. Ты обрекла на безотцовщину меня и Женю, своего сына, на одиночество себя и маму. Фанатичка. Хлебом не корми, дай людей повоспитывать. Макаренко по тебе плачет. Сухомлинский в гробу переворачивается. Меня распирало. Внутренний обличительный монолог рвался наружу. Но на выходе стоял прочный фильтр. Тетушка, Твой самый близкий человек. Она тебя воспитала, любит беззаветно. И смысл ее нынешнего бытия целиком сосредоточен на твоих интересах. Ты не можешь ее изменить, а обидеть можешь легко. Словом, обозвав себя мысленно дурой неблагодарной, я в итоге проблеяла. «Тетечка Капочка, я очень тебя люблю» тетушка восприняла мое признание по-своему, поскольку в этот момент она как раз обнаружила отсутствие хлеба в моем доме, то провела инструкцию о предотвращении подобных нарушений. Запасной батон следует держать в морозильной камере, обязательно в двух полиэтиленовых пакетах. В случае необходимости достать, разморозить и слегка прогреть в духовке. «Я читала, что можно использовать микроволновую печь. Она у тебя есть». И только затем она отреагировала на мой душевный порыв. «Благодаришь меня за разговор с Александром, девочка? Не беспокойся. Пока я жива, о твоей судьбе есть кому позаботиться». Из моего горла вырвался булькающий звук «Звук» который при желании можно было принять за стон признательности, хотя он обозначал вопль отчаяния. Когда тетя ушла, в нервном ожидании вестей от Сержа, я предалась давно забытому делу — наведению порядка в безукоризненно чистой квартире. Зубной щеткой вымыла микроскопическую грязь из щелочек на кухонной плите, Тщательно пропылесосила каждую книгу в книжном шкафу, тампоном со спиртом протерла электрические шнуры всех приборов и аппаратов. Принесла с балкона пустые банки и перемыла их с такой тщательностью, словно собиралась хранить в них лекарственные растворы, а не вернуть обратно на балкон. В тот момент, когда Серж наконец позвонил, я собиралась заново отутюжить постельное белье, Серж сказал, что ждет меня на ужин. «Сначала выгулю Рэя, предупредила я. Несколько часов я мысленно занималась тем, что планировала нашу встречу. Но лишь она реально приблизилась, трусливо запросила передышку. Тропинки, утром занесенные снегом, уже утоптали. Идти было легко. Рэй, чувствуя мое настроение, не пытался дурачиться, Мирно трусил впереди. Бедная голова моя трещала от раздираемых противоречий. Я не хочу выходить замуж за Сержа, но обидно, если он тоже не стремится жениться. Хорошо бы все оставить, как прежде, но после тетушкиной атаки на наш уютный домик требуется ремонт. Исправлять идеальную конструкцию — это ли не верх человеческой глупости? Я пыталась найти решение, эксплуатируя лучшее качество своей благородной натуры, но в итоге скатилась к тому, что диктовал подлинненький эгоизм. Буду все валить на чикчерикнутую тетушку. И еще. Постараюсь быстренько расправиться с неприятной темой. Два притопа, три прихлопа и нырк под одеяло. Главное — дать Сержу понять, что я девушка честная. Вот, карманны, проверьте, нет в них удавки, на которой вас в ЗАГС поволокут. — Рэй? — позвала я. — Домой. — Кругом марш? Мальчик, ты на моей стороне? — Ага, так я тебе и поверила, подлиза.